Глава вторая. Ректор. «Всякий, кто следил за обычаями степенной клерикальной птицы-грача, вероятно, заметил, что, когда с наступлением ночи она возвращается домой в степенном и клерикальном обществе своих товарищей, двое грачей всегда неожиданно отделятся от остальных, возвратятся вспять». И потом снова тихо, медленно летят за стаи, как бы внушая людям мысль о великой важности для политического мира — грачей. Эта хитрая пара играет роль чепенцев, отказавшихся от всяких сношений с товарищами. Точно так же по окончании службы в соборе с четырехугольной массивной башней, когда различные почтенные лица, чрезвычайно напоминающие грачей, рассеиваются во все стороны, двое из них делают несколько шагов назад — и медленно прогуливаются перед собором. Не только день клонится к концу, но и год. Солнце низко на небе, и несмотря на свой пурпурный блеск, не греет, а холодно сияет над монастырской развалиной. Ползучие растения, убивающие стены собора, уже усеяли землю своими красными листьями. Утром шел дождь, и зимняя дрожь пробегает по лужам на неровных, полных трещинами плитах, и слегка колышат гигантские вязы, проливающие потоки слез на густой слой листьев, в котором они же усеяли землю. Туновением этого ветерка часть этих листьев врывается в святилище собора через низенькую дверь, но двое запоздавших прихожан, выходя в эту минуту, снова относят ногами на прежнее место эти несчастные листья. Как бы исполнив этим свою обязанность, один из них запирает дверь большим ключом, а другой медленно удаляется с тетрадью над подмышкой. — Топ, это мистер Джаспер? — «Точно так, господин ректор? Долго же он оставался, да, господин ректор?» Я оставался с ним, его немного скрючило. «Скажите, топ свернула», — замечает юный грач, критическим тоном, как будто говорившим, вы можете выражаться грубо при светских людях и мелком духовенстве, но не при ректоре. Мистер Топ, главный сторож собора и Чичеронье всех посетителей слишком привык к торжественному тону с своими многочисленными гостями, чтобы обратить внимание на такую поправку своих выражений, и потому он с безмолвным достоинством ее не замечает. А где и как, свернула мистера Джаспера, спрашивает ректор. Так как мистер Крис Парк Льверно заметил, что, лучше сказать, свернула, где же и как мистера Джаспера свернула? «Свернула, сэр», — почтительно шепчет Топ. «Так, Топ, вот видите, сэр, у мистера Джаспера...» так сперло дыхание. Я бы не сказал сперло, топ, — замечает Крис Паркель тем же тоном. Это неприлично при господине ректоре. Лучше сказать, занялось дыхание, с не сходить произносит ректор, немало косвенной листью своего подчиненного. Мистер Джаспер так задыхался, входя в собор, — сказал топ ловко, обходя подводный камень, что он с большим трудом стал вытягивать ноты, и, верно, поэтому с ним через несколько времени приключился обморок. Его память «Отшибло мистер Топ произносит это слово пристально, смотря на достопочтенного Крис Паркля, как бы вызывая его на поправку. И такой нашел странный столбняк, какого я никогда не видел, хотя он сам, кажется, не обратил на это внимания. Однако с помощью воды он вскоре пришел в память, которую было «отшибло» последнее слово Топ произносит с торжеством, как бы говоря, я успел раз, так давай же повторю». Мистер Джаспер отправился домой, совсем оправившись, не правда ли? — Точно так, господин ректор. Он пошел домой, совершенно оправившись. И я с удовольствием вижу, что он развел у себя огонь, теперь холодненько, а в соборе очень сыр. Он бедный, совсем продруг. При этом они все трое взглянули на старые каменные ворота, под сводами которых проходила дорога. Из решетчатых окон над воротами виднелось мерцание пылающего огня, благодаря которому в быстро наступавших сумерках пряталась в тени черная масса плюща и других ющихся растений, покрывавших фасад здания. При глухом бое соборных часов... Какая-то дрожь пробегает среди этой вьющейся листвы, как эхо торжественным звуков, перекатывающихся по всем уступам, углублениям, башням и могилам гигантской массы собора. «А племянник мистера Джаспера у него?» — спрашивает ректор. «Нет, сэр», — отвечает сторож, — «но его ожидают. Вот виднеется его фигура между двумя окнами тем, которые выходит сюда, и тем, что на Большую улицу. Он сам спускает свои занавеси». «Хорошо, хорошо», произносит ректор с явным желанием прекратить конференцию. «Я надеюсь, что мистер Джаспер не слишком предался своему племяннику Наши привязанности, как бы они ни были похвальны, не должны всей бренной жизни управлять нами, а мы должны руководить ими». — А вот и мой звонок к обеду. Приятно его слышать, когда проголодался. — А вы, мистер Крис Паркли, по дороге домой, может быть, зайдете посмотреть Джаспера? — Конечно, господин ректор. Рассказать ему, что вы были так добры и пожелали узнать о его здоровье. Да, — Да-да, скажите. — Я желал знать о его здоровье. — Конечно, так и скажите, что я желал знать о его здоровье. При этом ректор с приятным покровительственным видом надвигает свою шляпу на Бикрень, то есть насколько это прилично ректору в хорошем расположении духа, и степенно направляется к веселой столовой старого кирпичного дома, где он обитает в настоящее время с госпожой ректоршую и дочерью. Мистер Крис Паркль, младший каноник, красивый, розовый юноша, вечно бросающийся головой вперед во все окрестные ручьи. Мистер Крис Паркль, младший каноник, веселый, добродушный, приятный, классический, музыкальный, рано встающий всем довольно юноша. Мистер Крис Паркль, младший каноник и добрый малый, недавно лихо правивший лошадьми на больших дорогах язычества. Теперь же, благодаря покровительству одного вельможи за хорошее воспитание его сына, получивший на Стоящий лакомый кусочек христианства, вошел в каменное здание. Мы, с сожалением, узнали о топа о вашем нездоровье, Джаспер. О, это ничего, пустяки. Вы, на взгляд, очень бледны, будто я не полагал и что еще лучше не чувствовал. Топ верно прибавил по своей привычке, вы знаете его ремесло превозносить все, что относится до собора. «Так я могу сказать ректору, я зашел именно по желанию ректора, что вы совершенно поправились, конечно. И передайте ректору мое почтение и благодарность», отвечает Джаспер с едва заметной улыбкой. «Я очень рад слышать, что вы ждете молодого Друда. Я жду моего молодца каждую минуту. А, он принес вам более пользы, чем всякий доктор Джаспер. Более пользы, чем дюжина докторов, а причина тому, что я его крепко люблю». А докторов и лекарства не терплю. Мистер Джаспер смуглый мужчина, лет тридцати шести, с густыми блестящими черными волосами и баками. Он на взгляд гораздо старше, как всегда бывает с людьми смуглыми. Колос его полный, приятный, лицо и вся его фигура также. приятные, манеры несколько мрачны. Его комната также немного мрачна и, быть может, имела влияние на его обращение. Большую частью она в тени, и даже когда солнце ярко светит, редко лучи его достигают до больших фортепиан, стоящих в углублении комнаты, до груды, нотной этажерки до полок с книгами на стене или до висящего над камином неоконченного портрета краснощекой девочки с развивающимися каштановыми волосами прихваченными голубой лентой и с детским, почти младенческим выражением комически-сознательного недовольства на ее красивом надутом лице. В этой картине нет ни малейшего художественного достоинства, это просто пачканье, но ясно, что писавший ее сделал портрет юмористически, даже злорадно похожим на оригинал. Мы будем очень сожалеть о вас на сегодняшнем музыкальном собрании, но, конечно, вам лучше остаться дома. Прощайте, Христос с вами». И добродушный младший каноник, достопочтенный Сяптем Крис отвернув отвернув свое приятное лицо от полурастворенной двери, мелодично затягивает «Скажи мне, скажи, видал ли, видал ли ты мою флору?» и спускается по лестнице. С нижней площадки лестницы долетают звуки разговора и приветствия между достопочтенным Септимом и каким-то неизвестным. Джаспер прислушивается, вскакивает со стула и принимает в объятия юношу, убегающую в комнату. «Милый Эдвин! Милый Джак!» Я так рад тебя видеть. Сними свое пальто, молочина, и садись в твой любимый уголок. У тебя, верно, промокли ноги. Лучше сними сапоги, милый Джак. Я совершенно сух и прошу тебя не приставай. Вот молодец. Я терпеть не могу, чтобы ко мне приставали». Несочувственно остановленный в чистосердечной вспышке энтузиазма, Джаспер молча стоит и пристально смотрит, как юноша снимает с себя пальто, шляпу, перчатки и так далее. Этот пристальный, напряженный взгляд, жадный, требовательный, неусыпный преданный любви, вечно теперь и впоследствии появляются на лице Джаспера, как только лицо Джаспера обращается в эту сторону. И когда оно обращено в эту сторону, оно постоянно сосредоточено. «Ну, теперь я готов, я сяду в свой уголок, Джак, а обедать будем?» Джаспер отворяет дверь в противоположном конце комнаты – И в ней виднеется весело освещенная маленькая комната с накрытым столом, вокруг которого суетилась приличная дама. — Ай да молодец! Старик Джак! — восклицает молодой человек, хлопая в ладоши. — Но, Джак, скажи мне, чье сегодня рождение? — Не твое, конечно, — отвечает Джаспер, подумав немного. — Не мое, конечно, не мое, а кошурки. Как непристален взгляд, устремленный на молодого человека, — Но а теперь неожиданно в нем является отражение портрета висящего на камине. «Да, кашурки, Джак, мы должны выпить за ее здоровье. Ну, дядя, бери своего покорного племянничка под руку и веди к обеду». С этими словами мальчик, ибо он был почти еще мальчик, кладет руку на плечо Джаспера, который весело отвечает тем же, и они, таким образом обнявшись, идут к обеду. «Господи, вот и место!» — послицает юноша. — Прелестнее, чем когда. Не обращайте на меня внимания, мистер Эдвин, — отвечает жена соборного сторожа. — Я и сама за собою присмотрю. — Вы не можете, вы слишком прелестны, но поцелуйте меня сегодня рождения кашурки. — Я бы вам задала кашурку, если бы была на месте той, которую вы так называете, — отвечает мисс Стоп Краснея. — Ваш дядя слишком носится с вами, вот что он так вас высоко ставит, что вы думаете, стоит только позвать кашурку, и их явится дюжина. — Вы забываете, миссис Топ, говорит с улыбкой Джаспер, садясь за стол, Это и ты также, Нэт, что дядя и племянник, слова здесь, запрещенные по ущему согласию, Это будет имя Божие благословенно за неспосылаемый хлеб насущный аминь. Сказано хоть бы ректору, свидетель я Эдвин Друд, ну Джак, начинай резать, я не умею. Эта выходка открывает обед, который к настоящему рассказу мало относится, да и вообще ни к чему не относится, пока не съеден. Наконец, скатерть снята, и на столе появляются блюда орехов и графин золотистого хереса. «Слушай, Джак!» — восклицает молодой человек. «Неужели ты действительно думаешь и чувствуешь, что одно упоминание нашего родства может нас разъединить? Я не полагаю». По общему правилу, нет, дядя настолько старше своих племянников, что я инстинктивно питаю это мнение». По общему правилу может быть, но что значит различие каких-нибудь шести лет? И к тому же в больших семействах дяди бывают моложе своих племянников. Вдруг бы я дал, чтобы мы были в таком положении. Почему? Потому что я тогда забрал бы тебя в руки, Джак, и стал бы умен, как скучная забота, обратившая юношу в старика, старика в перс земной. Эй, Джак, погоди, не пей чего. Ты еще спрашиваешь, пить в рождение кашурки не за ее здоровье. «За здравие кошурки и Джака, и всякого им благополучия!» Дружески пожав протянутую руку, Джаспер с улыбкой пьет молча предложенный тост. «Ура, ура, ура!» «И так далее, и так далее. Ну, теперь, Джак, поговорим о кошурке. Дайте нам две пары щипцов для орехов. Одну возьми ты, Джак, а другую дай мне. Ну, как подвигается кошурка, Джак? В музыке хорошо». — Какой ты ужасно совестливый человек, Джак, но я ее знаю, слава богу. Она невнимательна, не правда ли? Она может выучиться всему, чему захочет. — Чему захочет? Вот в этом-то и дело. Ну а если она не захочет? Крак, и Джаспер молча колет орехи. — Как она на взгляд, Джак? — Очень похоже на твой эскиз, — отвечает Джаспер. И снова на лице его отражается портрет. «Я этим горжусь», — говорит юноша, смотря с удовольствием на свою картину. Недурно схвачено, на память. Я, должно быть, верно, схватил это выражение, бы я довольно часто его видал. Крак со стороны Эдвин Друда, крак со стороны мистера Джаспера». «Действительно», — продолжает молодой человек, перебирая ореховую скорлупу с каким-то недовольным видом. «Я вижу это выражение всякий раз, как хожу к кошурке». Если при моем входе оно не на ее лице, то непременно появляется при моем уходе. — Вы это сами знаете, дерзкая резвушка. Вот я вас! — и он замахивается щипцами на портрет. Крак, крак, крак медленно со стороны Джаспера, крак быстро и резко со стороны Эдвинутруда. Молчание с обеих сторон. Что ты потерял язык, Джак? а ты нашел свой нет но ну, право ведь действительно джаспор вопросительно поводит бровями не горько ли быть лишенным выбора в таком деле знаешь ли джак я тебе признаюсь что если бы я мог выбирать то из всех хорошеньких девушек на свете выбрал бы кашурку Но тебе не надо и выбирать. На это-то я и жалуюсь. Ведь вздумала же моему покойному отцу и покойному отцу Кашурки женить нас заранее. На кой черт, сказал бы я, если бы это не было непочтительно к их памяти, они это и сделали. А чего было нас не оставить в покое? Тише, тише, мой милый, замечает Джаспер тоном нежного выговора. «Тише, тише! Тебе хорошо так говорить, Джак. Тебе все равно твоя жизнь не рассчитана, не налинована, не отмечена наперед, как план землемера. Ты не чувствуешь неприятного подозрения, что тебя навязывают другому, и никто другой не чувствует неприятного подозрения, что ее навязывают тебе или тебя ей. Ты можешь выбирать свою судьбу на свободе, жизнь для тебя яблоко с его естественным румянцем, которого никто не соскоблил для тебя». «Не останавливайся, молодчина, продолжай!» «Неужели я сказал тебе что-нибудь неприятное, Джак?» «Как мог ты мне сказать что-нибудь неприятное? Господи, как ты побледнел, Джак! В твоих глазах даже потемнело!» Джаспер с искусственной улыбкой протягивает правую руку, как бы желая вместе уничтожить всякое подозрение и выиграть время. Наконец он тихо произносит. «Я принимал опиум от болезней, от страданий, которым я иногда подвержен. влиянию этого лекарства обнаруживается каким-то туманом, по временам застилающим мне глаза. Теперь именно наступает такая минута, но она тотчас пройдет. Отвернись, пожалуйста, я тогда скорее оправлюсь». Испуганный юноша повинуется и устремляет глаза на угли в камине. Джаспер, не отводя своего пристального взгляда от огня, Но напротив, как бы усиливая его сосредоточенность, крепко ухватывается за ручки кресла и в продолжении нескольких минут сидит неподвижно. Потом крупные капли пота выступают у него на лбу, он тяжело переводит дыхание и приходит в себя. Племянник теперь подходит к нему и окружает его нежными попечениями. Когда же он совершенно оправляется, то, положив руку на плечо юноши, Джаспер произносит тоном более спокойным, чем содержание его слов, даже тоном не скрип ироническим, говорят, что в каждом доме есть своя тайна. И ты полагал, милый нет, что в моем ее нет? Клянусь жизнью, Джак, я так полагал, однако, соображая, что даже в доме Кошурки, если бы у нее был дом и у меня, если бы, когда я тебя невольно прервал... Ты хотел сказать, что я веду самую спокойную жизнь, не правда ли? Вокруг меня, по-твоему, нет ни шума, ни суеты, я не знаю ни риска торговли, ни беспокойства от перемены мест, а преданный своему искусству, исполняю свою должность как удовольствие. Я действительно хотел сказать нечто подобное, но ты, говоря себе, пропустил кое-что. Например, я непременно упомянул бы прежде всего, что ты всеми уважаем, как светский клерк или что-то там такое нашего собора, что ты больше Ненавижуешься репутацией преобразователя хора певчих, что ты занимаешь в обществе независимое положение и имеешь большие связи, наконец, что ты имеешь дар преподавания, даже Кошурка, которая не любит учиться и так говорит, что никогда не был такого учителя, как ты. «Да, я видел, к чему ты клонишь. Я ненавижу свое положение. Ненавидишь, Джак!» — восклицает с изумлением юноша. да? Ненавижу. Горькое однообразие моей жизни точит меня. Как тебе кажется наше пение? Чудное, просто небесное, а мне оно часто кажется адским. Оно мне так надоело. Эхо моего собственного голоса под мрачными сводами собора кажется издевается над моим ежедневным горемычным прозябанием. Ни одному несчастному монаху, жившему утрутнем прежде меня в этом мрачном здании, жизнь не могла так надоесть, как мне. А они могли для развлечения вырезывать дьяволов на стенах и сидениях. А мне что делать? Вырезать разве мне дьяволов из своего сердца? «Я полагал, что ты нашел себе подходящее положение в жизни, Джак», — отвечает Эдвин Друд, наклоняясь к Джасперу, кладя ему руку на колени и с беспокойством и сочувствием, смотря ему в глаза. «Я знаю, что ты так думал. Все так думают». «Да, я полагаю», — говорит Эдвин, размышляя вслух, — «по крайней мере, Кашурка так думает». «Когда она тебе об этом говорила?» «В последний раз, как я был здесь, помнишь, три месяца тому назад». Как же она именно выразилась? Она только сказала, что стал твоей ученицей, и что ты создан для своего ремесла. При этом молодой человек взглянул на портрет, что не ускользнуло от Джаспера. «Как бы то ни было, милый Нед, — произносит он, качая головой и со спокойной улыбкой, — я должен помириться со своим ремеслом, и теперь уже поздно искать другого. Помни, это должно остаться между нами. Я свято сохраню твое доверие, Джак!» я потому и доверился тебе что потому что мы закадычные друзья и ты меня любишь и доверяешь как я тебя люблю и тебе доверяю поверь мне я это вполне чувствую давай уберу киджак джаспер взял протянутую ему руки и не спуская глаз своего племянника Продолжал. «Ты теперь знаешь, не правда ли, что даже несчастный певчий и музыкант в его однообразном положении может терзаться честолюбием, амбицией, недовольством или беспокойством, как хотите называйте? Да, милый Джак, и ты будешь помнить? Еще бы! Как могу и забыть то, что ты сказал с таким чувством? Так пускай это тебя послужит назиданием и предостережением». Отойдя на шаг и высвободив свои руки из рук Джаспера, Эдвина останавливается на минуту, чтобы обдумать, к чему относятся последние слова Джаспера. Потом он произносит растроганным голосом «Я боюсь, что я пустой». поверхностный малый Джак, и что голова моя не из лучших, но я молод, и, быть может, с годами стану лучше. Во всяком случае, я надеюсь, что во мне есть нечто чувствующее, глубоко чувствующее все благородство твоего поступка. Я понимаю, что ты, несмотря на всю горечь для тебя, обнаружил предо мной свое сердце, только чтобы меня предостеречь от будущих опасностей. Напряженность лица и всей фигуры Джаспера достигает такой крайней степени, что и Его дыхание словно спирается. «Я не мог не заметить, Джак, что это стоило тебе большого усилия, что ты был очень тронут и совсем не походил на себя. Конечно, я знал, что ты чрезвычайно меня любишь, но я не мог ожидать, чтобы ты принес себя таким образом мне в жертву». Джаспер, которому снова возвратилось дыхание, пожимает плечами, смеется и машет правой рукой. «Нет». Не отказывайся от чувства. Джак, я говорю теперь совершенно искренне, я немало не сомневаюсь, что то болезненное состояние ума, которое ты так страшно описал, приносит действительно и страдания, которые очень трудно переносить. Но позволь мне, Джак, тебя успокоить. Я не думаю, чтобы мне грозило такое положение. Через несколько месяцев, менее чем через год, ты знаешь, я возьму из школы Кашурку под именем Миссис Друд и отправлюсь с инженером на восток, конечно, вместе с Кашуркой. Хотя А теперь мы иногда вздорим, благодаря неизбежной плоскости моего ухаживания а того, что все у нас решено заранее, я не сомневаюсь, что мы отлично заживем, когда дело будет покончено и не будет возврата. Одним словом, Джак, говоря словами старой песни, которую я пел за обедом, а кто лучше тебя знает старые песни, жена станет плясать, а я петь целый день. Что кошурка красавица, в этом нет сомнения, а когда вы, дерзкая барышня, продолжал Эдвин, обращаясь к портрету, будете и добры, то я сожгу эту карикатуру и напишу новый портрет вашему музыкальному учителю. Джаспер, поддерживая рукою подбородок и с благосклонной улыбкой на лице, внимательно следил за выражением и жестами молодого человека во все продолжение его речи. Даже когда тот кончил, он несколько минут находился в каком-то очаровании, происходившем от того сильного интереса, который возбуждал в столь любимый им юноша. Наконец... Он произносит со спокойной улыбкой, «Так ты не хочешь слушать моего предостережения?» «Нет, Джак, так тебя нельзя предостеречь». «Нет, Джак, тебе нельзя. К тому же я не считаю себя в опасности и не желаю, чтобы ты ставил себя в подобное положение из любви ко мне. Что же, мы пойдем гулять на кладбище?» — Конечно! Ты мне только позволишь на минуту забежать в монастырский дом и отдать посылку? Это перчатки-кошурки столько пар, сколько и сегодня минуло лет. Не правда ли поэтично, Джак? — Нет ничего сладостнее в жизни, — нет, — произносит Джаспер, — все в том же положении. — Перчатки в моем пальто, их непременно надо поднести сегодня, а то пропадет вся поэзия. Я не могу по правилам школы видеть вечером, но отдать посылку не запрещено. Ну, Джак, я готов. Джаспер встает, и они оба отправляются в путь.